Глава седьмая. Молчать рядом с Димой было уютно, всегда. Внезапная неловкость, возникшая в Наташиной груди, была даже приятной. Сидеть вот так, рядом, плечом к плечу, слушать шелест переворачиваемых страниц, ощущать тепло, исходящее от его тела. Дин клонился к закату. Солнце успело наполовину скрыться за деревьями, когда на палец Димы села крупная бирюзовая стрекоза. Наташа невольно затаила дыхание. Он поднял глаза и осторожно вытащил книгу, откладывая ее в сторону. Ни одного лишнего движения. Крылышки стреказы слегка подрагивали на ветру. Она крепко цеплялась лапками за длинный палец и явно не собиралась никуда улетать. «Красивая», – прошептала Наташа, покосилась на Диму застыла, провалившись в его взгляд. Задумчивый, серый, как грозовое небо. Не говоря ни слова, он протянул к ней руку, стараясь не потревожить стрекозу. Сердце колотилось так оглушительно, что он наверняка слышал его стук. Щеки вспыхнули. Наташа смутилась, подумав, как глупо, наверное, выглядит сейчас. Протянув Диме указательно палец, остальными она почти коснулась его ладони. Делая вид, что продолжает смотреть на стрекозу, жадно рассматривала его пальцы, будто видела впервые. А может, так оно и было. До этого просто не обращала внимания. Длинные, слегка узловатые, с ровными продолговатыми лунками ногтей. Жарачок спустился к шее. Стоило представить, как он касается этими пальцами ее. Нежно и трепетно, или сминая кожу. Опрямая стрекоза по-прежнему цеплялась за Диму, не желая перебирать лапками, а он, кажется, совсем перестал дышать, только смотрел, смотрел, смотрел на ее руку. Желание сжать ее в своей, переплести пальцы, поймать растерянный взгляд стало практически нестерпимым. Поняв, что еще немного и он умрет от нехватки кислорода, Дима пошевелился, и стрекоза, моментально вспорхнув, улетела. Глубоко вздохнув, он пожал плечами, будто извиняясь за это, убрал руку только тогда взглянул на Наташу. «Видимо, я ей понравился больше». Неудивительно, невольно вырвалась у Наташи. Заметив, как заинтересованно приподнялись брови Димы, она поспешила уточнить. «У меня руки холодные». «Нет, они не были холодными, и оба это отлично знали. Он успел почувствовать ее пульс толчками, передающиеся его коже. Но оба предпочли сделать вид, что это единственная правда». Наташа неловко взмахнула ладонью, которая продолжала держать на весу, и смущенно улыбнулась. Нервно заправила волосы за ухо, прищурилась, глядя на воду. «Интересно, а где же Полька с Севой?» Спросила с преувеличенным весельем. «Хочешь поискать?» «Да», — Наташа откликнулась слишком быстро, попыталась спрятать новый виток смущения за кривой улыбкой. Дима тут же поднялся, протянул ей руку так стремительно, словно боялся опоздать. Горячая ладонь обожгла. Пальцы дрогнули в попытке сдержаться, не обхватить крепче. «Ну что, пойдем искать?» — громко спросила Наташа, быстро освободившись. Он тут же сделал шаг в сторону, увеличивая расстояние между ними. «Достаточно, чтобы перестать чувствовать тепло ее тела, но недостаточно для того, чтобы перестать чувствовать жасминовый аромат». Крюк провернулся во внутренностях. Горло подступило горечь. От глаз брызнули лучики-морщинки. Дима кивнул в сторону реки и предложил. «Если хочешь, можем разделиться. Я поищу вдоль реки, а ты на пирсе». Наташа благодарно кивнула. «Находиться рядом с ним сейчас было слишком мучительно». Мучительно стыдно, мучительно неловко, мучительно жарко, а еще мучительно сладко. Она проводила взглядом удаляющуюся широкую спину и вздохнула. Это было дикое желание, но такое естественное, что пришлось заставить себя остаться на месте. Так хотелось подойти и обнять. Режим невидимки, к которому Наташа почти привыкла за последний год, в присутствии Димы отключился. Она знала, что он ее видит и видел всегда. Никогда не считал ненужной и мешающей. Находил нужные слова и утешал, когда было плохо. И она привыкла к этой заботе. Стала считать чем-то само собой разумеющимся. А теперь, потеряв его постоянную, незримую, но, как оказалось, такую необходимую поддержку, растерялась. Поняла, как важна она была для нее. Как важен для нее был он. Чувствовать волнение в его присутствии было непривычно. Хотелось горько рассмеяться, ведь Наташа всегда замечала его. Знала, что бывший учитель привлекает женщин. Не раз слышала, как с хихиканием молоденькие медсестры обсуждают, что он скрывает в штанах, как краснеют девушки, случайно встречая его на улице. Но никогда, никогда не воспринимала его больше, чем друга. И вот сама попалась, глупый мотылек. Мотылек, который точно знает, что этот цвет не просто обожжет, спалит дотла только что собранное по кусочкам сердце. Новый вздох. Наташа решительно зашагала к пирсу, выискивая среди лодок скользивших по воде рыжий хвост. Досадливо поджала губы, нахмурилась, ни Сева, ни Полины в ближайшей видимости не наблюдалось. зато взгляд с легкостью выцепил русую макушку, вышагивающую вдоль кромки воды. Подойти, шутливо спросить, куда они запропастились, а потом вместе строить предположения разной степени пошлости. Наташа потянула к нему, она даже сделала несколько шагов, но остановилась. Игривость, как ветром, сдула. Потому что воображение разыгралось, подкидывая вероятные картинки того, Что могло произойти, если бы это они уплыли куда-то и сейчас сидели бы в одной лодке, касаясь друг друга коленями? В рту пересохло. Зажмурившись, Наташа помотала головой, прогоняя пугающие яркие реалистичные видения того, как Дима накрывает ее колено ладонью и мягко поглаживает, заглядывая в глаза. Внизу живота сладко заныло. Так неожиданно, что стало страшно. «А где Дмитрий Николаевич?» Полина подскочила откуда-то со спины. Следом лениво вышагивал Сева, не вынимая зубочистку изо рта и руки из карманов. «Вас пошел искать!» Наташа кивнула на берег. «А где вы, кстати, были?» Полька едва не перевернула лодку, пожал плечами Сева, поэтому наша прогулка закончилась слишком быстро. «Не понимаю, зачем залезать в шатку дрянь!» огрызнулась Полина. «Может, потому что в лодке романтичнее?» Ехидно спросила Наташа, ища подтверждение своей догадки на лице Севы. Но проще гадать на кофейной гуще. Оно было непроницаемо. «Если считаешь, что так романтичнее прокатилось бы с Дмитрием Николаевичем». Полина мило улыбнулась. Наташа укачивает в лодке. Его голос низкий, спокойный, заставил приподняться волоски на затылке. «Говорят, прогулка верхом тоже очень романтична. Невинно округлила глаза Полина». «Не хотите как-нибудь взять с собой Наташу и прокатиться?» «Верхом?» – Дима почесал затылок, сделав вид, что задумался, улыбнулся и развел руками. «Я не умею сидеть в седле». «Я тоже», – нервно рассмеялась Наташа. «К тому же не думал что у главврача найдется время на прогулку». «Разве я не говорил тебе о своей загруженности и твоих мыслях о ней?» – фыркнул Дима, насмешливо щурясь. Наташа невольно покраснела. До сих пор думала, что глубоко завуалированный намек ей просто показался. Дима продолжал смотреть, и внутри все переворачивалось. Стучала в голове одним вопросом «Чего он ждет?». паза затянулась. Небрежно пожав плечами, он повернулся к Севе и протянул. «Дому на сегодня с меня достаточно свежего воздуха. Не буду вам мешать. Развлекайтесь». Послав последнюю неповторимую улыбку глазами, он засунул руки в карманы, развернулся и ушел, почти мгновенно потерявшись в толпе. Сева подавил досадливый вздох и с легким упреком посмотрел на Наташу, но заметив, как застыло ее лицо, решил промолчать. а Лишь позволил себе немного понаблюдать за тем, как она тоскливо смотрит на место, где он только что стоял. «Я, пожалуй, тоже пойду». Проговорила она, с трудом разлепив губы. «Я тебе пойду!» Тут же возмутилась Полина. «Мы вообще-то только пришли!» «Вы вообще-то успели покататься на лодке?» Язвительно откликнулась Наташа. «Кстати, что дальше по плану?» Еще не решили, небрежно откликнулась Полина, мотнув хвостом. Хитро прищурилась. «Ты тоже не скучала, пока нас не было?» «Да», — просто ответила Наташа, не собираясь спорить. Настроение испортилось. А Люди вокруг раздражали, а от обилия запахов начала кружиться голова. Скорее домой в привычную тишину, собственные мысли, которые никак не получается разложить по полочкам. Желание броситься за Димой, как только он отошел, было таким сильным, что до сих пор пугало. Единственное, что останавливало, Наташа не знала, что ему сказать. Как уговорить остаться? Как объяснить то, что она до сих пор не может объяснить себе? «Не простое «вы мне нравитесь», а нечто более сложное, многослойное, глубокое». Она понимала, любое оправдание будет выглядеть слишком эгоистично, любое слово будет говорить о том, как плохо без него, и ничего о том, что мог бы чувствовать он. Не хотелось навязываться, бегать влюбленной дурочкой, заглядывая в рот, не гордость даже». Страх бился пульсом в висках, страх быть отвергнутой. И что потом? Прятать глаза и избегать встреч? Лишить себя шанса просто быть рядом? Полина открыла рот, чтобы уговорить остаться, но Сева мягко перехватил чуть выше локтя и чуть заметно кивнул головой. «Мне начинают беспокоиться?» – прохладно поинтересовался Женя, остановившись ровно между ними. Полина резко выдернула руку и бросилась ему на шею. Женя машинально приобнял одной рукой, давя Севу тяжелым взглядом. Заметив это, тот усмехнулся и демонстративно засунул руки в карманы. Пусть Женя был выше на голову и гораздо шире в плечах, но Севу он никогда не напугает. «Не стоит», – бросил небрежно. Нагнулся, срывая травинку, засунул ее в рот и плавно перекатил из одного угла в другой. «Я тебе сейчас все объясню». воодушевленно заговорила Полина. «Хотелось бы». В голосе Жени по-прежнему звенели льдинки. «Видел, вы вдвоем катались на лодке, а мне ты всегда говорила, что не любишь». «Не люблю». Тут же кивнула Полина. «Не представляешь, как это скучно». Но при этом согласилась прокатиться с ним. Казалось, еще немного, и черные глаза Жени прожгут в нем дыру. «Жень!» Потрясённо прошептала Полина, наконец отлипнув от него и чуть отступила на шаг, чтобы лучше видеть. «Ты что, ревнуешь?» «Мне кажется, это нормальная реакция мужчины на поведение его женщины», ровно ответил Женя, наконец посмотрев на неё. Глупая улыбка расплылась на её лице, глупая, поражённая. Обернувшись к Севе, Полина восхищённо проговорила. «Ты точно гений, Жаров!» Сева, пожалуй, плечами, будто говоря, всегда, пожалуйста, обращайтесь. Женя чуть нахмурился. Едва заметная полоса расчертила гладкий белый лоб. Ты хотела заставить меня ревновать? Нет. Ну, это, конечно, приятный бонус, но дело совершенно не в этом. Полина звонко поцеловала его и взяла под руку. Дело в том, что мы были с Наташей и Дмитрием Николаевичем. Я его видел, кивнул Женя. Но при тут... «Не перебивай, а слушай. Я сейчас все расскажу». Когда Полина замолчала, он нахмурился еще больше. «А зачем вам вообще это нужно? Они взрослые люди, сами разберутся». «И будут разбираться еще сто лет!» Раздраженно откликнулась Полина. «Мы должны их подтолкнуть». «Тебе скучно?» Это вопрос предназначался Севе. Тот не стал спорить, кивнул и усмехнулся. «Если это никому не причинит вреда, даже наоборот, не вижу ничего ужасного в том, чтобы помочь», – протянул он. «Звучит логично», – согласился Женя, наконец, обнял Полину по-настоящему, притягивая к себе одной рукой. «А ведь ты мог бы нам помочь», – задумчиво протянул Сева, пристально глядя на Женю. «Хочу посоветоваться с тобой по поводу одного метода гипноза. Ты же его плотно изучаешь?» «Хочешь использовать его на Наташу?» – приподнял бровь Женя. «Нет, на Диме». «Серьезно?» Две пары глаз уставились на Севу, а тот, довольный, произведенным эффектом небрежно перекинул травинку во рту. «Если сделать все аккуратно, он не узнает». Насладившись, ответил Сева. «И что ты хочешь сделать?» прошептала Полина. От волнения у нее сел голос. «Ничего страшного, просто попробовать вызвать фантомную боль в ноге. Наташа проведет осмотр, только всего. Твоя помощь, Жень, будет очень кстати». «Не понимаю, зачем тебе это нужно», – ровно ответил Женя. «Наташа в любом случае поймет, что с ногой все в порядке». «Пусть и думает, что хочет. Главное – сделать это изящно и быстро». Полина округлила глаза и пробормотала. «Гений!» За что достоилась внимательного взгляда Жени. Ничего не сказав, он крепче обнял ее, почти впечатав свой бок и всем своим видом давая понять, что эта женщина принадлежит... «Только ему».